Глава 20. Даул докладывал информацию шокирующего характера, шокирующего для её человеческого сознания. ДИТЕССА. Клохин аус из галактики Леалит передаёт наш посол Совил. Боевой звездолёт Мелькеев с планетарным оружием на борту совершил старт с планеты Солис и взял курс на спиралевидную галактику Млечный Путь. Эта новость вызвала у ДИТЕССА чувство, сравнимое с человеческим выражением сердце оборвалось. А Даул продолжал. Совил вслед за звездолётом Мелькеев стартовал на дипломатическом звездолёте в подпространстве и сумел уцелеть. Это невероятно. У звездолёта сильно повреждён подпространственный генератор, и он на маржевых двигателях погнался за Мелькеями, параллельно пытается отремонтировать генератор. Намерение Мелькеев очевидно уничтожение планеты Земля, где ты со снова замерла, связавшись с Вейем. Вей, цвинки всё просчитали, они поняли, откуда всё пошло, они поняли, что ты вступал в контакт с землянами и решили устранить первопричину планету Земля. А потом и нас. Новость Дитесса. Мы тысячу раз предполагали такой разворот событий. Это не гром среди ясного неба. Рано или поздно это должно было случиться. Солнечной системы ги стал надеждой мощный звездолёт, но не смогут защититься. Ты оптимист, Вэй. Против тяжёлого крейсера Милькеев? Нет, не смогут. Вот если подоспеет Совол на своём корабле, тогда шанс ещё будет. И то иллюзорный. Какой Совол Дитесса? Он на планете Солис. Детесса взяла его в курс дела. Есть надежда, что он успеет к месту события вовремя. Детесса. Это легко просчитать. И через секунду выдала результат. Опоздает минимум на земной месяц, а учитывая, что у него не работает подпространственный генератор и того больше. Умеешь ты успокоить, Вэй. Я вот что предлагаю: направить к Земле эскадру наших самых быстрых звездолётов. Да, они не такие мощные, как корабль Менкеев, но хотя бы свяжут его боем. Вэй. Это наше с тобой дело. Ты заварил кашу, как у нас говорят, тебе ее и расхлебывать. Бери любые звездолеты с самыми новыми экспериментальными подпространственными генераторами и стартуй. Главное, ты знаешь галактику Млечный Путь и Солнечную Систему, как свои пять пальцев. И вот еще что. Бери автоматические корабли. Пока будешь лететь, научишься управлять. Возьми записи моего боя с Мелькеями. Могу сказать одно. Ведя с ними бой, нужно импровизировать. То есть в тактическом плане быть на шаг впереди. Мне понятно, Диэтесса. а в стратегическом на голову. Как же ты без меня справляться будешь? Конечно, для меня это большая потеря. Но ничего, часть функций возьму на себя, а часть передам Теску, ведь он у нас отвечает за безопасность, а с безопасностью у нас проблемы. Ладно, диетесса, покидаю тебя с тяжелым сердцем, как говорят люди, тяжелое время. Но я в тебя верю, ты справишься. Прощай, диетесса. Нет, Вэй, не прощай, а до свидания. Я в тебя тоже верю. Удачи. На том и расстались. Вэй не стал тянуть время. Ответственность за судьбу Земли подгоняла, и он, выбрав 100 самых лучших легких автоматических звездолетов, стартовал, набрав скорость, ушел в подпространство. Диэтессе горевать не приходилось. Все, что было возможно в этой ситуации, она сделала. Как только стартовал Вэй, она связалась с Теском, отвечающим за безопасность. Теск, пришла пора действовать. Все наблюдательные станции цвенгов на наших планетах демонтировать. Если не удастся демонтировать, уничтожить. Тиск не стал уточнять зачем, а просто приступил к выполнению. Теперь Цвинги поймут, что вызов принят и начнут действовать, а потери своего флота, наверное, уже знают. Ну что, тем лучше. За такими домам её застал Энней. Дитеса, плохие новости. Первое наше посольство на планете Ценгов Солис блокировано. Второе в нашу звёздную систему направлен карательный флот Мелькиев. Всё это сделано под домовой завесой благих намерений. и согласовано с межгалактическим советом. Вектора движения флота известны. Известны. Насколько велик флот? Сколько винтов он насчитывает? По засветкам сканирчих устройств более 5000. И ещё дитесса. У нас появились союзники раса Мун. Большая сила, но свинги, узнав о гибели своего флота, увеличат ударную группировку в разы. Нэй, а почему раса Мун? Кто они такие? Мун, полутораметровый разумный кошки, их посол на планете Солис-Шос, оказал нам дружескую помощь. Это хорошо. У нас появились союзники. Свяжись с ним и поблагодари, и заверь, что мы всегда готовы оказать им помощь при необходимости. Уже Диэтессы обратились. К ним идет флот Мелькеев из тысячи кораблей. Энэй, надо помочь. Направьте флот из двух тысяч кораблей с двумя операторами им на помощь. Энэй выкатился. Диэтесса задумалась над многозадачностью, которую предстояло решить. Непросто это дело. Выступать против всего содружества. Силы наши не беспредельны. Если я ошибусь, то ошибка может стоить гибели нашей цивилизации Сеймос. Сейчас я раздергаю свой огромный флот по направлениям, и для главного удара у меня не останется резерва. А побеждает тот, у кого есть в резерве достаточно кораблей. Ну, я прям стала полководцем. Промелькнула мысль и угасла. Потому что во втором сознании всплыла гениальная идея. Действительно, почему мы должны сидеть и ждать, когда к нам явится неприятель? А может быть... Лучше воевать на его территории. Повод имеется. Изоляция нашего посольства на планете Солис. Итак, спокойно. Я сейчас беру флот в полтора миллиона вымпелов, строю его в боевой порядок, и в таком порядке ухожу в подпространство. Координаты выхода известны. Выходим уже в боевом построении, и сразу открываем огонь. Итак, тактика. Какое построение принять? Конечно, для большей огневой мощи многоступенчатое. Корабли не будут закрывать друг друга сектора обстрелов. Допустим, а кто будет прикрывать звездную систему здесь? Кто будет? Конечно, мы сами. Я заберу только готовый флот. А на стапелях останется еще миллион кораблей. Их быстро доведут до кондиции, и они вступят в бой с карательным флотом. Конечно, такой план попахивал авантюрой, но кто не рискует? Приняв решение, она безапельционно объявила тревогу своему огромному флоту. Иную поставила задачу по обороне звездной системы Сэймос. Рассу призвал к мобилизации, объявив, что улетает в боевой рейд к цвенгам. Сэймос все, что она говорила, воспринималась как должное. Они едали полномочия, она их использовала. Силовые щиты в подпространстве не действовали. Если их задействовать по выходу из подпространства, то невозможно будет стрелять. Да впрочем, почему сразу стрелять? У нас уникальные фантом-генераторы. Нас система Планета Солис вообще никто не ждёт, думал Адитесса. Эффект неожиданности может сработать. И расщеляю флот на три части. Одна из которых займётся спутником с лабораториями, два других сразу нейтрализуют боевые станции, которые просто на пичка на пространство. План разработан и утверждён. Управляющие лучи играли по её телу. Она дала команду на старт. Но ну всё, пути назад нет. Или пан, или пропал. Колоссальный флоцеймос уходил в подпространство, чтобы материализоваться на вражеской территории Цвенгов. Многоступенчатая громада ныряла в открытый наггетический цветок. Огневая мощь флота не поддавалась осмыслению. Основу флота составляли автоматические корабли, которым не были страшны никакие ускорения. против этой громады у Цвингов не было никаких шансов. А у Милькеев это вопрос, сколько ещё будет там к моменту нашего прибытия. Но кто знает, что они ещё смогут по тёп поставить этой громадине, которая скоро извергнет смерть и хаос. Конгу докладывал Белл, отвечающий за безопасность Цвингов. Руслонг, мы проводим все необходимые военные мероприятия в отношении Сейм с целью их полной нейтрализации. Но есть тревожная новость. Сеймыс разгромили наш наблюдательный флот. Что? Истош напискнул конг. 200 тяжёлых кораблей, такого не было никогда. Уничтожи же тих. И вдруг опомнившись, уставил свои маленькие налитые кровью глазки на Беллу. Это первое поражение за миллионы лет. Почему, Бел? Мы потеряли чувство реальности? Думаю, это случайность, мрустал. Я так не думаю. Эти существа совершенно нам неизвестны. Ты понимаешь, у них боевой флот, они не знают жалости. На них не действует сила гравитации, ни камни. И эти камни наши враги. «Мрустал, вы слишком серьезно относитесь к их локальной победе. Это всего лишь эпизод в большой войне, который нам предстоит». «Эпизод, Белл!» «В нашем деле все строится из мелочей. Мы потеряли осторожность. Такая беспечность может стать для нас началом конца. Эпизод. Скорее, демонстрация возможностей и технологической мощи. Вы преувеличиваете, Мрустал, их возможности». «Преувеличиваю». «Хорошо бы так. И не наоборот, преуменьшаю. Во втором случае нам придется не сладко». Не стоит беспокоиться, Мрустол. Система постром боевой флот из 5000 кораблей разного класса. Скоро мы услышим хорошие новости от наших слуг Мелькеев. Что делать с посольством Сеймы, Мрустол? Мы проверили наличие на планете всего дипломатического персонала. Странно, но все на месте. Странно, что ты ещё носишь голову на своих крыльях. Мы же реле. Сеймыс нас переигрывают, и они на шаг впереди. Посольство не трогать, только блокировать. Посмотрим, как будут разворачиваться события. И приведите наш флот Боевая готовность номер 1. Бэлн хотел возразить, но передумал, понимая, что только подольёт масло в огонь гнева правителя. Однако, подумав, решился продолжить доклад. Мрустол, представитель расы Муншос, находится на территории посольства Сеймос. Более того, он предоставил возможность связи. По каналам связи посольства расы Мун ушла информация в звёздную систему Сеймос, и Ордор распоряжен отправить флот из тысячи кораблей в их звёздную систему с миротворческой миссией. И прервался на полуслове. Увидев, как Мрустал расправил крылья и открыл пасть, усеянную мелкими и острыми зубами. «Ты о чем говоришь?» «Ты понимаешь, что только что сказал?» «Приведи все, что только можно в боевую готовность, боевым станциям, быть готовыми отразить нападение». Но Мрустал договорить Белл не успел. Острые, как бритва клыки Конга, полоснули по его горлу, и синяя кровь окрасила кабинет Мрустала. Налет цивилизованности слетел с него за одну секунду. Древние инстинкты поднялись из самых глубин сознания и затопили мозг. Кон кончанулся, оглядел кабинет и подумал: опять не сдержался. Хотя лучше пусть рядом никого не будет, чем такие тупые помощники. Нажал кнопку. Переборка в стене открылась, и он вышел, дав команду дроидам убрать кабинет. Кон кон не терял времени, приводил всё, что могло стрелять, в боевую готовность. Внутри нёс сожалел, что связался с Сеймас. Оставаться на планете Солис стало очень опасно. Пришёл он и на своём личном звездолёте полетел на спутник. Там почувствовал себя в полной безопасности. Этот спутник представлял собой планету-крепость, планету цитадель, планету, способную выдержать всё, любой катаклизм. По прибытии Конг сразу же ввёл военное положение, стал разворачивать и выводить флоты Мелькеев на оперативный простор. Однако было одно но: большинство кораблей флота Мелькеев находились на патрулировании, что уменьшало ударную мощь флота в целом. В уме Конгу было отказать трудно, хороший стратег и тактик, он действовал, но все его действия носили спонтанный, сумбурный характер. скерей даже поспешный уготовился к нападению. Он его ждал, но не мог просчитать, по какому вектору будет произведено вторжение, какими силами и что самое главное, он не знал боевых характеристик кораблей Сеймас. Конк понимал, что допустил ряд ошибок в дипломатии, проглядев потенциальных противников Сеймас. А может быть, я слишком подозрителен? Напасть здесь на нас нелепость. Разве не нелепость уничтожение целого нашего флота? Это реальность. Он уничтожен. Не уцелело ни одного корабля. Это жестокая реальность. На связь вышел секретарь и доложил, что с ним хочет говорить Стелкф, командующий флотами Цвенгов. «Соединяй». «Мурслов Конг, докладываю. Флот, посланный из карательной экспедиции в звездную систему Мун, вступил в бой с их звездолетами. Все складывалось хорошо. И когда казалось, что победа у нас на крыльях, из-под пространства появился огромный флот Сеймос и украл нашу победу. Наш флот, состоящий из более чем тысячи вымпелов, разгромлен». Это второе поражение за последнее время, Стелкф. «А что наш флот, посланный с той же миссией в систему Сэймос?» – спросил Конг, сдерживая кипевшую в нем ярость. «Мрустал, флот находится в подпространстве и, по нашим расчетам, должен выйти в обычный космос очень скоро. Я не удивлюсь, если поступит сообщение о его разгроме». Такие сообщения стали поступать с завидной регулярностью. «Конг, мы не могли даже предположить, что какая-нибудь раса обладает такими силами. Теперь вы об этом знаете. И что можете противопоставить этой силе?» «Только одно». «Послать более многочисленный флот и уничтожить всю звездную систему Сеймос?» «Военные. Вы только и можете уничтожать. А думать за вас, кто будет?» «Все приходится делать мне. Какова численность наших флотов?» «Ом, Рустал, их бесчисленное множество», — Конк его перебил. «Стелл. Мне нужны только точные цифры». А у самого появилось желание проделать с ним ту же операцию, что и с Беллном. «Двадцать флотов, общей численностью пять миллионов вимпелов». Для их активации и вывода в открытый космос понадобится много времени. Времени нет. Активируйте их как можно быстрее. От этого зависит все. И наша жизнь тоже. Не смею больше отнимать ваше драгоценное время, Мрустал. И Стеллф отключился. Кунга мучила плохое предчувствие. И не зря. Следующее сообщение от комплексов дальнего обнаружения повергло его в шок. Из-под пространства в галактике Леолит выходили множественные энергетические сигнатуры кораблей и приступали к торможению. Сомнений не было. Это прибывал ударный флот Сеймос. Конксу правильно просчитал, но от этого ему было не легче. Я опоздал, опоздал. Это конец нашему господству. И снова сообщения о появлении ещё двух флотов. Конкс посмотрел на звёздную карту и понял. Планетарная система Солис блокирована. А сообщения продолжали поступать. Нападению подверглись несколько космических боевых станций и были уничтожены. Что вы до да сделаете что-нибудь? Остановите их. Мрустл, мы в окружении. Предлагаю использовать наш козырь. Посольство Сеймос. А что? Может, сработает, подумал он.